с видимым равнодушием, ведь он дважды нес вахту в Северной Ирландии. Ее мощности хватит разворотить дом или даже всю улицу? Нет. Она, пожалуй, помощнее, откликнулся Престон. Если мы не ошибаемся, у него там небольшая атомная бомба. Высокий офицер оторвал взгляд от дома на другой стороне улицы и заглянул Престону прямо в глаза. «Черт побери, сказал он, я «я Ну что ж, может, это и к лучшему, отозвался Джон. Кстати, он мне нужен живым. Давайте вернемся на склад и побеседуем с моим начальником, предложил Линт Хёрст. Так, Линт Хёрст, я сделал вчера из клоуз из Форд и Ипсвича прилетели еще два вертолета, Пума и Чайник. Первый доставил звено штурмовиков, второй их многочисленный дал. Звеном временно руководил заместитель командира штабной сержант, ветеран Стив Билболл. Невысокий, чернявый, жилистый, он был вынослив как мул. Лично улыбался, сверкая темными глазами, как и все прочие сержанты в полку. Он служил там давно, уже 15 лет. ВДС отличается от обычных войск еще и тем, что почти все офицеры к ней прикомандированы и, прослужив в полку 2-3 года, возвращаются в родную часть. Задерживаются в ВДС лишь сержанты, да и то не все, а лишь лучшие, даже командующий полка и тот назначается на краткий срок даже если служил в ВДС раньше. Из офицеров там остаётся надолго очень немногие, да и то на штабных должностях, связанных с материально-техническим обеспечением. Стилбин был пришел в ВДС из парашютно-десантных войск простым солдатом, трубил свое, своём, был оставлен сверхсрочником и дослужился до старшего сержанта, дважды нёс боевую вахту в Тхофари обливался потом в душных джунглях Белиза, мерз долгими ночами, сидя в засаде в Южном Армаге, и отдыхал на Малазийском плато Камерон. Он помогал обучать Западной германской части ГСГ-9 и работал с группой Дельта в Америке. Он сполна вкусил как скуку однообразных упражнений, призванных привести людей из ЗАДС в наилучшую боевую форму, так и лихорадку военных операций. На Аманских холмах ему случалось бежать под неприятельским огнем, а в Восточном Делфасте руководить группой захвата в вылазки против республиканских стрелков. На его счету было 500 прыжков с парашютом, в основном затяжных с малой высоты. Потому он очень обиделся, когда в 1980 году его не взяли штурмовать иранское посольство. Кроме бил был в звене был фотограф Трое разведчика, восемь снайперов и девять штурмовиков. Стив надеялся, что возглавлять штурмовую бригаду будет именно он. В аэропорту звено встретили полицейские и отвезли на опорный пункт в фургончике без опознавательных знаков. Когда на склад вернулись Престон с Линдхерстом, звено уже прибыло. Штурмовики под изумленными взглядами ипсвичских полисменов раскладывали на полу свои причиндалы. Привет, Стив, сказал капитан Лентхёрст. Все в порядке? Здравствуйте, босс. Да, у нас ажур. Только надо все рассортировать. Я съездил, взглянул на логово. Это маленький частный дом. В нем точно есть один человек, а может быть, два, и бомба. Организуй микроштурм. На большее места не хватит. Я хочу, чтобы ты пошел первым. «Еще бы вы этого не хотели, босс, Билбо улыбнулся. В армии ставка делается не на субординацию, а на самодисциплину. Те, у кого ее не хватает, рано или поздно из полка уходит, оставшиеся не очень-то чтут так называемые уставные отношения. Потому начальник обычно обращается к подчиненным по именам, а те называют его босс Лишь командир полка, отдаваясь уважительного сер мир с собой рядовые называют офицера Рупертом. Когда старший сержант Билбол заметил Престона, его лицо расплылось в радостной улыбке. "Майор Престон, господи, сколько лет, сколько зим!" Престон в ответ протянул ему руку и тоже улыбнулся.